Глава восьмая. Если честно, я, в отличие от лягушки-путешественницы Таинского, до замужества объездившей все курорты Турции и Египта, нигде особо не была. До знакомства с Лешкой летом выезжала только по журналистским делам, а они дальше нашей области меня не звали. Ну, вот никак. Зато потом, куда меня только не заносило. Но по-настоящему просто отдохнуть к морю я ездила только дважды. Все с той же Татьяной в Египет. А там рядом отель взорвали. Но зато у Тайского появился Хали. Потом была попытка купить виллу на Лазурном берегу, где, как мы с Лешкой рассчитывали, нас не будут донимать на Зуэльевые папарацци. А они не донимали. Чего не скажешь о милашке Дюбуа, в черном колдуне Вуду. В итоге мы купили загородный дом в Подмосковье, где и проводили лето. Еще к Тайскому ездили в Швейцарию. К Саше Голубовской, еще одной моей хорошей подруге на Балтийское побережье Германии. В общем, не скучали. И менять все это на ту же Турцию с толпами народа я не собиралась Но теперь совсем другое дело. Я по заданию редакции еду, вот. Как за баб и сейчас путевые заметки покруче записок дрянной девчонки Дарья сламывает. Но сначала надо пройти паспортный контроль в аэропорту. Я, если честно, опасалась, что мое сердце переварится в желудке, куда оно все время плюхалось от ужаса. Еще меня могли выдать коленки, возомнившие себя кастанетами. С упорством маниакальной бездарности они пытались выстучить турецкое рондо Моцарта, но звуки глушили благоразумно надетые в дорогу джинсы. На фото для паспорта на имя Марины Петровны Луговской я специально сфотографировалась без макияжа, да еще и старательно таращивалась в объектив, чего выражение лица было, было, ну, как у большинства на фото в документах, в общем. Приблизившись к стеклянной будке паспортного контроля, я от ужаса вытаращилась почти так же, как в паспорте. Усталая женщина в форме казалась мне сейчас ангелом возмездия с карающим мечом. Вот сейчас она нажмет какую-нибудь потайную кнопочку, и меня уведут для разбирательства. И снова придется звать на помощь Сергея Львовича левандовского на «Нафаня!» «Почему его?» «А, разве я не говорила?» потому что наш добрый дед Серёжа генерал ФСБ на минуточку. Наша дубиночка-выручалочка. Устал и ангел в сравнила меня с фото в паспорте, приподнялась, чтобы разглядеть Нику, постучала клавишами компьютера и... шлёп нож там. Ура! Получилось! Не обманывали меня паспортные умельцы. А вот Ника, похоже, совсем не волновалась. Ну, конечно, семилетний ребёнок и не должен переживать по поводу оформления документов. И ребенковое это дело, пусть у родителей голова болит. Но моя дочь, к счастью, или к сожалению, обычной семилетней малышкой не была. Она прекрасно понимала, что мама стала на скользкую тропу криминала, пытаясь улететь из страны по поддельному паспорту. Но не жалась испуганно в сторонке, а с радостным визгом каталась по этой тропе, словно на ледянке, не забывая хихикать над туристами, старательно запеленная вещами свой багаж в пленочный кокон. «Мам, смотри, их чемоданы на здоровенных личинок стали похожи, а они на муравьев, перетаскивающих этих личинок в кладовку для детей. От этого домодеда еще больше на муравейник похоже». В аэропорту Анталии я уже ничего не боялась. Мы с дочкой отловили на ленте транспортера наш чемодан и вышли из прохладного, благодаря кондиционерам помещения терминала, в душное марево средиземноморского курорта. «Морем пахнет!» Ника зажмурялась от восторга. «Теплым». «Я его почти не помню». «Теперь вспомнишь. Я поспешила сменить слишком болезненную тему, поскольку последний раз на побережье Средиземного моря она была как раз в лето встречи с бакором И потом нам было уже не до моря. Сейчас лучше ищи таблички с названием нашей туристической компании. Видишь, сколько их тут?» «А чего искать их? Их больше всего». Улыбнулась девочка и потащила меня в нужном направлении. Через два часа мы уже были в нашем отеле. И, несмотря на то, что добрались мы туда около девяти часов вечера, Михаил нас дожидался, хотя его рабочий день заканчивался в восемь. и дома отошли от стойки ресепшн, следуя за юрким носильщиком, утащившим наш чемодан, как к нам приблизился невысокий коренастый мужчина лет тридцати с открытым улыбчивым лицом. — Здравствуйте. — А вы Анна и Ника? — Да. — А вы миш правильно? — — Со мной это правильно, а вот вашего Анны имени я в списках заселяющих гостей не нашел, — хитровато прищурился Михаил. — Там какая-то Марина Луговская с дочерью Вероникой. Это так? — Тише, — зашептала Ника, нарочито испуганно оглядываясь по сторонам. — Вокруг вражеские агенты. Вы нас спалите. Перед вами, между прочим, международный человек-загадка. — С ума сойти, — рассмеялся Исмаил. — Ладно, потом расскажете, что тут к чему, а сейчас поторопитесь на ужин, еще успеете. В ресторане Миша развлекал нас обещанными байками из жизни наших на отдыхе. Он вообще оказался очень обаятельным и коммуникабельным. Стало ясно, почему Хали подружился с Исмаиловым. Мы почти сразу перешли на «ты», а через полчаса оказалось, что я знаю этого хохмача уже сто лет. Манеры общения Михаил очень напоминал мне Илюху. — Байк о моих соотечественниках? У отдельного гида накопилось предостаточно, но мне нужны были личные наблюдения, которые можно сфотографировать. И утром мы пошли их наблюдения собирать и сразу же наткнулись на объявление о шезлонгах. — И что? Наши действительно тащат на пляж шезлонги? — засомневалась я. — Тащат. Причем не только от бассейна. Я пару лет назад работал в отеле, где в начале сезона были одни немцы. В конце мая заехала аж 250 россиян сразу. И началось. Утром к своему гиду прибежали немцы с жалобой, что на пляже все шезлонги заняты полотенцами, а людей нет. Те, кто отважился снять полотенца и занять лежаки, горько пожалели об этом, когда наши проснулись и потянулись на пляж. И им припомнили все, даже Ленина, присланного из Германии в бронированном вагоне. Немецкий гид посоветовался отечественникам встать пораньше и самим занять лежаки. что те сделали. А на следующее утро мне позвонил директор отеля и вкратчиво поинтересовался, не знаю ли я, где, собственно, шезлонги с пляжа. Я побежал на пляж и убедился, что там почти пусто. А часам к десяти одиннадцати потянулись наши с под мышкой Они просто унесли их накануне вечером в номера, чтобы не заморачиваться соревнованиями, кто раньше станет. А тут всего лишь от бассейна. — Кстати, о бассейне. Может, хватит некий там плескаться? Пора и к морю, а? — Пора, конечно, — тяжело вздохнула я, вытирая пот. — ну я ведь сюда не отдыхать приехала. — Да брось, — отмахнулся Миша. Главное, в любом деле, без фанатизма. Тем более, что у вас есть я. В общем, сейчас забирай дочку, уже больше одиннадцати, плохое солнце. Идите в номер, отдохните, а после обеда отправляйтесь на пляж и наслаждайтесь морем и солнцем. — Но работа! Все будет в порядке. — Материала наберешь больше, чем достаточно. Да, на том же пляже, загорая рядом с нашими. А послезавтра я везу группу туристов на рафтинг. Поехали с нами. Увидишь много забавного. Рафтинг? Что это? Сплав по горной речке на надувных платах-рафтах. Горная речка? Ты что, с ума сошел? Я боюсь. Не бойся. Вам с дочкой понравится. И фотографии прикольных нащелкаешь, гарантирую. А еще через два дня мы едем в дельфинарии. Там сейчас американский аттракцион гастролирует, амазонскую русалку показывают Кого? — скептически фыркнула я. — Русалку? — Напрасно смеешься, — усмехнулся Михаил. — Я сам поначалу не верил, пока не увидел ее. Аж мурашки по коже, честно. — Допустим. — Ну какое это имеет отношение к моему заданию? — Самое прямое. — Увидишь, как ведут себя русские. Да и не только они, если честно, просто как ведут себя люди. И то из них ближе к животным, двуногие или несчастное существо? — И меня заинтриговал противный, — манерно прогундосила я, и за отсутствием веера шлепнул Михаила рекламкой салона кожаной одежды, разбросанной по всей территории отеля. — Не обмани даму в ее ожиданиях, а то дама обидится. — И чем это грозит? — Моя настольная книга, записки Елизаветы Батори, слыхала об этой нежной и чувствительной женщине? — Слыхали. Миша на всякий случай отошел подальше. — А теперь мне пора, там, наверное, меня уж потеряли давно. — Ага, иди. И, кстати, не забыл наш уговор? — Какой? — Не говорить, Халли, что вы с Некой тут под другим именем? — Да, не забыл. — Но мне, если честно, это не нравится. Цели своей ты добилась, инкогнито захоронила, теперь можно и не прятаться от мужа. — Пока нельзя. — Но от друзей-то зачем? — А Татьяна в курсе, и этого пока достаточно. «Ну, смотри сама. Все, я пошел. Готовьтесь к крафтингу, дамы А что готовить?» «Купальники и крем с высоким уэф-фактором. В горах солнце еще интенсивнее, чем здесь. Слушаюсь, товарищ начальник». И мы с Никой с удовольствием плюхнулись в пляжный отдых, тем более, что море было теплое, прозрачное и ласковое.